Каждый день приносит известие о новых самоубийствах. Давно ли Смит, Мильтон, за ними Скарфос, теперь Сидонс, Аббингтон? Настоящая эпидемия. Ужаснейшие кризисы бывали и раньше, но кончали с собой немногие. Почему? Люди верили. За кризисом снова наступит эпоха процветания. Теперь этой веры нет. Кто разорился, разорился навсегда. Разве я не прав?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 Так, в туманный лондонский вечер в отеле Музина родилось новое акционерное общество, скреплённое коротким крепким рукопожатием. Глава 3. О пользе экватора. Ганс Фингер стоял у окна кабины. Его вьющиеся русые волосы и лицо пламенели на солнце.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 загримировался и снова выкидывал такие штуки, от которых зеленели враги, смеялись рабочие и бесились политические калифы. Вызов Винклера, организация побега сандера шикарный костюм под англичанина, мягкое купе, до швейцарской границы на авто, пограничная полоса, ночь, буря, розыски товарищей, к которому Винклера было письмо, Блуждание, переправа через реку, тревога, перестрелка.